Глава тринадцатая. Он оглянулся в сторону гостиной. Зидра была занята своей дочерью и не могла их услышать. Поднимемся в вашу комнату. Шепотом предложил Дронга. Лилия кивнула в знак согласия. Из гостиной были слышны громкие, взволнованные голоса Марты и ее матери. Дронга с сиделкой поднялись на второй этаж, прошли в ее комнату. Она пропустила его первым, потом вошла и захлопнула в дверь. Я теперь все понимаю начала Лилия, оборачиваясь к гостю. «Если бы я знала, что Марта все слышала, то все рассказала бы следователям. Но я думала, что кроме меня никто ничего не знает, а мне могут не поверить. Если сказать честно, то мне не хотелось терять это место. И вы скрыли какие-то важные факты», — понял Дронга. «Боюсь, что вам следует молчать и после нашего разговора, иначе по английскому законодательству вас вполне могут привлечь к уголовной ответственности». Мало того, что вы скрыли важные факты от полиции, вы еще и сознательно лгали. В лучшем случае вас просто депортируют из страны. Я знаю, кивнула Лилия, прижимая руки к груди. Поэтому я так долго молчала. Марта всем говорила, что ничего не слышала, и все ей верили. Полицейские даже провели, как это называется, следственное дело или следственный случай, когда все проверяют на месте, следственный эксперимент. — подсказал Дронга. Да, верно. Следственный эксперимент. Они усадили своего сотрудника в домашнем кинотеатре, надели ему наушники, включили какой-то фильм и дважды выстрелили в апартаментах Виктора. Сидевший в кинотеатре сотрудник полиции ничего не услышал, хотя специально прислушивался. — Тогда понятно, почему они сразу поверили Марте, — согласился дронга Но вы сказали, что теперь точно знаете, кто был убийцей. — Это не Виктор, — выдохнула Лилия. «Это не он стрелял. Я теперь все поняла. Это стрелял Игорь, его старший брат и муж Дидры. Это ему крикнуло Злата, что он ничего не понял. Игорь вообще молчун, но я видела, как он все время внутренне переживает. Дидра и его мать постоянно конфликтуют, все время ссорятся. А тут еще Виктор привез эту даму. Их сестра тоже ругала брата из-за приезда Златы. Все были недовольны ее появлением». Но Виктор как будто нарочно дразил всех своих родственников. Очевидно, Игорь понял, что так больше продолжаться не может. Наверное, он вошел в комнату, когда там была Злата вместе с его младшим братом, и они начали ругаться. Вот тогда Игорь и выстрелил, а младший брат решил взять вину на себя, ведь Злату привез именно он. Поэтому Игорь точно знает, что стрелял не его младший брат. Но он хочет спасти Виктора и попросил вас что-нибудь придумать. Интересная версия, — вежливо согласился Дронга, Но не очень убедительная. Зачем Игорю столь странным образом спасать своего брата, когда можно заявить, что стрелял именно он? А самое главное, не забывайте, что на оружии нашли отпечатки пальцев Виктора. — Об этом я и говорю, — кивнула Лилия. Там и не могли найти других отпечатков. Пистолет лежал в комнате Игоря. Мы как раз поднимались наверх, когда услышали выстрел. Ольга Игоревна повернула в сторону апартаментов старшего сына, а я побежала в апартаменты Виктора. У меня словно сердце ёкнуло. Я была уверена, что приехавшая дамочка принесет нам несчастье. И услышала, как там спорят Игорь и Виктор. Больше там никого не было. Тогда я повернулась, чтобы найти Ольгу Игоревну и увидела ее в комнате старшего сына. Было заметно, как она волнуется. От нервного напряжения на верхней губе выступили капельки пота. Даже говорила она более приглушенным, хриплым голосом. «Что она там делала?» — уточнил Дронга. «Я только видела, что она выбрасывает что-то в окно», — призналась Лилия. «Я даже не могла подумать, что это было оружие». И в руках у нее был носовой платок. Это я потом поняла, что она вытерла оружие и выбросила пистолет в окно. Игорь выстрелил в Злату и, потерявший над собой контроль, бросился к себе. Выбросил оружие и вернулся к Виктору. А потом они начали ссориться. Ольга Игоревна все поняла сразу и лучше других. Может, она даже договорилась со своим старшим сыном. Она вытерла оружие и выбросила пистолет в окно с другой стороны. «На оружии были отпечатки пальцев Виктора», — напомнил Дронга. «На стволе», — возразила Лилия. «Я ведь тоже читаю детективы». А это было оружие из кабинета Виктора. Конечно, он его трогал, но на рукоятке и спусковом крючке были отпечатки пальцев другого человека. Их истерла Ольга Игоревна, решив подставить непутевого младшего сына вместо гораздо более перспективного и предприимчивого старшего. Она вообще Игоря ценит больше всех остальных. «Он ее старший сын», — возразил Дронга. «Любая мать всегда по-особенному относится к первому ребенку. Не только поэтому», — возразила Лилия. «Я думала, что если Виктора осудят, то его доля перейдет к их матери». А Игорь не будет торговаться с ней. Он ее очень любит и уважает, несмотря на все ссоры Зидры с его матерью. Он бы тоже подписал все документы. Она это сразу поняла. И тогда замок был бы в ее полном владении, чего она и добивается. «У вас своеобразный взгляд на это убийство», задумчиво ответил Дронга. «Значит, вы полагаете, что мать и оба ее сына просто сговорились? Или сговорились Ольга Игоревна и ее старший сын?» Может быть и так, я не знаю. Но я видела, как она выбросила оружие в окно. А может, это она выстрелила в Злату и вернулась в апартаменты старшего сына. Она бы не успела вернуться. Почему вы так в этом уверены? Сегодня днем вы сказали мне, что спускались на кухню за горячей водой. Очевидно, точно так же вы ответили и сотрудникам полиции, которые вас допрашивали. Да, конечно. Но я уже взяла воду и поднималась наверх. Ольга Игоревна была уже на третьем, но я была почти на втором, и в момент выстрела я побежала. Она бы не успела так быстро проехать на своей коляске. И поднявшись, вы побежали в сторону апартамента Виктора. Я поднималась по обычной лестнице, по ступенькам, которая находится в центре здания. А Ольга Игоревна всегда поднимается с правой стороны здания, по покатому коридору, где она может двигаться в своей коляске. По ступенькам она подняться практически не может. Это исключено. Поэтому я сначала услышала, как ссорятся братья Дегтяревы, а потом поспешила в правую часть здания, где могла быть Ольга Игоревна. Давайте еще раз, предложил Дронга. Вы услышали выстрел, когда были на ступеньках в центре здания, примерно на втором этаже. Значит, никто не мог спуститься или подняться раньше вас. На другой лестнице в это время была Ольга Игоревна, а на самом третьем этаже были только братья Дегтяревы. Да, и дети. Алексей у себя в бильярдной, а Марта в кинозале. Но она призналась, что все слышала. Дороти была внизу, но вы ее не видели. Суманена вы тоже не могли увидеть. Дронга подошел к окну и посмотрел вниз. Лилия невольно сделала несколько шагов за ним. Он снова повернулся к ней и продолжал. Остаются еще два человека. Халдаров и сестра Дегтяревых. Но они утверждают, что были на втором этаже. Предположим, что убийцы не один из братьев Дегтяревых. Тогда он стреляет в Злату и должен спуститься вниз. Либо по лестнице, где находитесь вы. Либо по лестнице, где находится Ольга Игоревна. И в любом случае, вы бы увидели этого убийцу. Спрятаться ему негде. В апартаменты Виктора вбегают сначала Игорь, затем Виктор. В домашнем кинотеатре находится испуганная Марта. В бильярдной занимается своим любимым делом Алексей. И в этот момент В апартаментах Игоря появляется его мать. Значит, там тоже спрятаться практически невозможно, верно? Да. Выводы гости ее явно пугали. Кто тогда стрелял? Старший из братьев, сказала она, с трудом выдавливая слова. И в этот момент ее дверь начала медленно открываться. Лилия вздрогнула от ужаса, словно ожидала увидеть там нечто страшное. Дверь наконец открылась. Это была сама Ольга Игоревна. Она была бледная от возмущения. «Я все слышала», — отчеканила Хотинская. «Я слышала ваш разговор. Как вы могли, Лилия? Я так вам доверяла. А вы, оказывается, ненавидите всю нашу семью. Я подозревала, что вы видели, как я выбрасываю оружие. Но вы молчали, поэтому думала, что у вас хватит ума молчать и впредь. А вы повели себя столь недостойно и гадко. Как вы смеете утверждать, что убийцей был Игорь, если ничего не видели? Как вы смеете вообще рассуждать на эту тему?» кто дал вам такое право. Простите меня, но мне казалось, не прощу. Если испугалась Марта, то это понятно. Она девочка, подросток, и для нее такое ужасное событие, страшная травма. Но вы, почему вы столько времени молчали? Вы так искусно притворялись? Она, наконец, въехала в комнату. «Я не притворялась», возразила Лилия. «Я видела, как вы вытерли рукоятку пистолета и выбросили оружие. Но я молчала. И дальше буду молчать». «Этого человека нанял ваш сын, а вы отправили меня вниз, чтобы я с ним переговорила». И случайно услышала, как Марта ему все рассказала. Она не смотрела фильм в момент, когда произошло убийство. На ней не было наушников. И она услышала, как туда ворвался ваш старший сын. И Злата крикнула ему, что он все не так понял. Но Игорь все равно в нее выстрелил. «Если вы хотите меня уволить, то можете сделать это немедленно». «Я соберу свои вещи, вызову такси и прямо сегодня ночью уеду в Одинбург. Только учтите, что вы не сможете быстро найти себе сиделку, особенно с знанием русского языка и с таким терпением, как у меня. Вы меня еще и шантажируете?» – резким тоном произнесла Ольга Игоревна. «Или вы действительно считаете, что мы не найдем новую сиделку?» «Найдете, конечно, найдете», – ответила Лилия. «Но не такую преданную, как я. Не забывайте, что я никому ничего не рассказала» хотя меня несколько раз допрашивали. И рассказала все только человеку, которого прислал ваш сын. — Игорь не убийца, — резко ответила Хатинская. Он не стрелял в злату. Если вы ничего не понимаете, то не нужно строить дурацкие версии и говорить о них даже эксперту, которого нашел мой старший сын. Я думаю, что стрелял Виктор, к моему огромному сожалению. И я пыталась спасти именно Виктора. — Вы ничего не поняли, Лилия. Я тоже услышала выстрел. И еще услышал, как кто-то побежал по коридору. Пока я поднялась на третий этаж, кто-то успел несколько раз пробежать туда и обратно. Я сразу въехала к Игорю и увидела пистолет на полу. И сразу подумала о Викторе. Мы ведь слышали, как они спорили с погибшей. Поэтому взяла оружие, вытерла рукоятку и выбросила пистолет в окно. О стволе я даже не подумала в тот момент. Иначе вытерла бы более тщательно и этот ствол. Это был старинный пистолет, и у него был длинный ствол. Немного выгнутый. Их много в комнате Виктора. Я ему не раз говорила, что нельзя держать оружие заряженным. Но он только отмахивался. И поэтому сразу подумала, что стрелял Виктор. Но, к моему огромному сожалению, именно на этом стволе остались его отпечатки пальцев. Она достала носовой платок, вытерла испарину, выступившую на лбу, и убрала свой платок. Я только жалею об одном. Нужно было спрятать пистолет так, чтобы его никто не смог найти. Или более тщательно протереть. Но я услышала, как кто-то входит в апартаменты и выбросила оружие. Потом оказалось, что это были вы, Лилия. Но вы ничего не спросили, и я подумала, что вы ничего не увидели. Теперь понимаю, что ошиблась. Не нужно так нервничать, — посоветовал Дронга. Все, что вы мне рассказали, останется здесь. Я не собираюсь никому ничего рассказывать. О вас можно понять. В тот момент в вас говорил материнский инстинкт. В первую же секунду, как только вы увидели оружие, вы подумали о том, как можно помочь своему вашему сыну и как можно его спасти. Да, кивнула Ольга Игоревна. Именно об этом я и подумала. Поэтому была против того, чтобы вы сюда приезжали. Я не верю в таинственно сбежавших убийц, которые исчезают из закрытых комнат. Так бывает только в дешевых детективах. На этаже были два моих сына, а на лестнице находилась моя сиделка и никто не мог спуститься вниз, пройдя мимо нас. «Значит, стрелял Виктор. Даже если принять вашу бредовую идею, Лилия, то тогда получается, что стрелял Игорь. Вы думаете, что мне от этого станет легче?» Дронга взглянул на Лилию. От волнения у нее начали розоветь щеки. Он подумал, что сиделку может хватить удар. «Давайте успокоимся», — предложил Дронго. «И не будем друг друга обвинять. Даже если стрелял Виктор, Мистер Уоллес пытается придумать, как ему можно помочь, поэтому не будем обережать события. Я тоже приехал сюда только с одной целью — помочь вашему сыну, госпожа Хатинская. Жаль, что вы не понимаете мотивов моего появления здесь. Не считайте меня выжившей изумадурой, — разозлилась Ольга Игоревна. Я все понимаю. Мне неприятно, что в моем доме появляются чужие люди, которые заглядывают в наши комнаты. «Допрашивают моих родственников и заставляют лгать наших работников». «Я не лгала», — вмешалась Лилия. «Замолчите», — строго прервала ее Хатинская. «Вы уже сказали все, что могли сказать». «Вы считаете, что в погибшую стрелял мой старший сын, и заявили об этом нашему гостю. Это была сознательная ложь. Мой старший сын даже мухи обидеть не в состоянии. Вы прекрасно знаете, что он не может даже осадить свою невмеру деятельную жену» которая иногда позволяет себе разговаривать со мной в очень непочтительном тоне. «Я уволена?» — спросила Лилия. «Нет», — ответила Ольга Игоревна. «У вас контракт до конца года, и вы не имеете права нас покидать, не уплатив крупной неустойки. Поэтому вы останетесь в этом замке до тех пор, пока я не найду вам замену. А сейчас давайте наконец закончим наш бесполезный и неприятный разговор. Вы показали свое истинное лицо Лилия. И мне очень неприятно, что вы так долго притворялись. А я так долго вам доверяла. Очевидно, это моя самая слабая черта. Я слишком доверяю людям. Она развернула свое кресло. Я надеюсь, что через полчаса вы зайдете ко мне, чтобы помочь мне раздеться и лечь в постель, сухо произнесла она. А вас, господин Дронга, я настоятельно прошу прекратить свои поиски и уехать отсюда раз и навсегда. Вы уже поняли, что в этом доме нет никаких загадок и тайн. Единственная тайна, о которой вы могли узнать и действительно узнали, это каким образом оружие Виктора, из которого он стрелял в злату, оказалось в снегу с другой стороны дома. Да, я подтверждаю, что сама вытерла оружие и выбросила его в окно. Я наивно полагала, что таким образом смогу помочь своему сыну. А теперь закончим наш разговор и ваши бесполезные поиски. Здесь не было посторонних, мистер Дронга, и не могло быть. Все было понятно с самого начала. Просто мой Игорь слишком наивный и чистый человек. Он даже не может поверить в виновность Виктора. — А вы сразу поверили? — спросил Дронга. Хатинская, не ответив на его вопрос, выкатилась из комнаты. Лилия ошеломленно взглянула ей вслед. — Я не думала, что она будет нас подслушивать, — тихо произнесла она. — Хорошая акустика этого замка иногда играет недобрую службу, — мягко заметил Дронга. Будем считать, что вам даже повезло. Она явно не будет долго вас терпеть и сама расторгнет ваш контракт. Таким образом, вам не придется платить неустойку. До свидания, Лилия. Он взглянул на часы и с ужасом подумал, что уже слишком поздно. Нужно успеть еще переговорить с кухаркой. Кажется, он уже опоздал. Дронго достал телефон, набирая номер Джил. «Я еще в замке», — виноватым голосом произнес он. «Извини, так получилось». Эдгар заранее сказал, что ты все равно опоздаешь. «Я отменил наш совместный ужин», — сообщила Джил. Вместо нас туда пошел Вейдеманис. Тебя там еще не съели? Пока нет, но пытались. Держись, — рассмеялась Джил, и вызови такси, когда будешь возвращаться обратно. Надеюсь, ты не воспользуешься случайными попутчиками. Ни в коем случае, — заверил ее дронга Это я тебе обещаю.